22. Вернувшись домой, Иван поделился с женой своими приключениями. «Значит?» — задумчивым видом начала она. «Ты искусственно созданный человек?» «Сам в шоке. Впрочем, меня это не особо волнует. Сам когда-то выращивал клонов. Меня больше беспокоит то, что кто-то из Лиги Чемпионов создает целые вселенные, чтобы в них резвилась сотня его созданий». «Это пугает. Но тебе какая разница?» поделилась мысленной поддержкой Лейла. «Насколько я поняла, существа такого уровня не вмешиваются в жизнь всякой мелочи». «Да, я это понимаю, но все равно непонятно. А то, что непонятно, вызывает страх. Зачем он это делает? В чем заключается суть эксперимента?» «Кто знает?» Лейла повторила слова Дельты. «Нам остается лишь жить своей жизнью и наслаждаться каждым мгновением, расти над собой». и двигаться вперед. «Смотри», — решила похвалиться она. Лейла силой мысли подняла лежащую на кухонном столе железяку, похожую на мелкую монетку. «Персик!» — восторженно посмотрел на супругу Иван. «Твои изменения ДНК наконец дали результат. Одна способность?» «Одна». «Милая, ты чего-то не договариваешь? Тебя не радует, что это наиболее распространенный телекинез?» «Отнюдь. Я довольна». «Конечно, хотелось бы иметь такие же обширные таланты, как у моей второй половины. Зато я могу стать очень сильной в своем оттенке пси. Но ты не прав, дорогой». Смотря на лукавую улыбку супруги, Ваня с недоумением спросил. «В чем не прав?» «Это не телекинез». «Да ну!» — в вулканском стиле изогнул бровь галочка Иванов. «Я же чувствую оттенки пси. Определенно, это было телекинез». Не, А что тогда?» «Угадай». «О, задумчиво поскреб подбородок Иван. Не магнитокинез, я бы почувствовал. Левитация?» «Тоже нет». На губах Лейлы гуляла загадочная улыбка. «Сдаешься?» «Сдаюсь». Приподнял руки вверх Иванов. «Поглощение». «Да ладно!» Ошалел от такой новости он. «Поглощение — одна из самых редких во Вселенной способностей псионики. О ней удалось найти единственное упоминание». Среди батазоидов до сих пор не было ни одного поглотителя. Поглотитель может поглощать любую энергию и использовать ее для своих нужд. Энергия поддерживает жизнь и молодость пользователя данной способности, даруя ему невероятную регенерацию. Его почти невозможно убить кинетическим или энергетическим оружием, но это не значит, что он лишен слабостей. Сила поглощения не защитит от отсутствия воздуха, еды и воды. а также от отравления. К тому же у псионников существует градация сил и личный лимит. Но из плюсов стоит отметить, что Лейла сможет использовать все грани кинезов, если поглотит воздействие от обладателей других способностей. То есть в теории, при наличии под боком мужа универсала, она может применять все то же самое, что и он. Только энергию прочих кинезов ей придется запасать впрок, как боеприпасы для разного оружия. «Сам Иванов в теории может овладеть этой способностью, но ему придется развивать ее с нуля, а он и так тренирует сразу несколько кинезов. Где найти свободное время и как побороть лень, чтобы тренировать еще одну способность? И какой у тебя уровень сил? Единичка», — бодро ответила Лейла. «Всего способности делятся на пять рангов. Первый ранг — слабый псионик, которому доступны простейшие манипуляции, с которых начинал Иванов. Второй ранг — это уже сильные псионы. К примеру, телекинетики этого ранга могут поднять флайер. Третий ранг — уровень могучих псионов, наподобие сильнейших марсиан, способных уничтожать космические корабли или справиться с небольшой армией. Псионов четвертого ранга пока у бетазоидов не имелось. По сведениям отдела Хрона, такие псионы способны уничтожить целый космический флот. Хотя туда можно записать самого Ивана, поскольку он может создать черную дыру, с помощью которой уничтожит почти что угодно. Пятый ранг — уровень древних, которые способны на высочайшем уровне управлять пространством, материей, временем и энергией. — Похоже, — начал Иван, — нам придется вести шестой ранг в сионике. — Высший? — вопросительно приподняла брови Лейла. — Высший? — кивнул Ваня. «Вселенский уровень управления материей, энергией, пространством и временем». «Хочешь пошалить?» — призывно улыбнулась супруга. М -м -м -м -м -м, изобразил задумчивость Иван. «Переместить звезды таким образом, чтобы написать ими вопрос высшему... «Нахрена?» <Beispiel> «Вообще-то я имела в виду любовные игры». Мысленно развеселилась Лейла. «Но твоя идея мне тоже нравится». «Ах да, Ванюша, чуть не забыла». тебя просила зайти к ней августа что-то важное я не вникала что-то связанное с твоими соотечественниками значит вначале можно пошалить у бетазоидов есть интересная традиция передачи власти их правительницы не дожидаются когда состарятся они передают бразды правления молодой наследнице. бывшие руководители отходят в тень занимаются интересными для себя делами и дают правительницы советы в качестве старейшин Несмотря на то, что старость в ближайшие тысячелетия Великой Матери не грозила, она сто лет назад отошла от власти и передала бразды правления правнучки Августе и втрой. Откуда у Августы огненно-рыжие волосы и голубые глаза, ответить можно легко. Наверняка из богатого генетического наследия предка-землянина, как и способности псионика универсала А вот мягкая женская красота и сильный дар телепатии у нее от прабабушки Лейлы. Правительница без промедления приняла предка в своем уютном кабинете, в котором росло множество растений, делая его похожим на небольшой садик. «Дедуля, есть дело». Сходу мысленно начала она. «Я весь во внимании». Августа не церемонилась. Она скинула Ивану большой ментальный пакет, от приема которого у него ненадолго разболелась голова. Но наниты быстро нивелировали вредные последствия для организма. Полученные сведения были весьма интересными. Земляне изобрели новый способ движения быстрее скорости света. Он не похож ни на что до сих пор используемое иными расами галактики, за исключением ботозоидов. Варп-двигатель или двигатель искривления. Такое сверхсветовое перемещение возможно, если создать перераспределение темной энергии в охватывающем корабль космическом пространстве, чтобы позади корабля был ее избыток, а спереди — область отрицательной энергии. Исходя из общей теории относительности Эйнштейна, перераспределение огромного количества гипотетических частиц материи, обладающей экзотическими свойствами, требует гигантского количества энергии. По идее, такие звездолеты должны пожирать антиматерию в гигантских количествах. Но люди обошли эту проблему с помощью сверхбыстрых устойчивых одиночных волн — солитонов, созданных только за счет источников с положительной энергией. Никаких экзотических, отрицательных плотностей энергии для этого не требуется. То есть люди научились искривлять пространство-время, создавая пузыри искривления, компактные волны, которые, сохраняя свою форму, могут двигаться с любой скоростью. Помещенный внутрь такого пузыря космический корабль перемещается вместе с самим солитоном. Нет, это использует саму структуру пространства и времени, организованную в солитон, чтобы обеспечить решение проблемы сверхсветового путешествия. Августа, разве это не похоже на наши пространственно-временные двигатели? Очень похоже. Принцип аналогичен, но исполнение иное. Дедушка, еще лет 200-300, и твои соотечественники смогут перейти к скоростям гипердрайва, и если они не угробят свою цивилизацию и продолжат развиваться... То могут нагнать нас как минимум по двигателям звездолетов. Очень интересно. Думаешь, в будущем нам грозит военный конфликт с землянами? Непременно. Это произойдет не скоро. Искины дают прогноз от пятисот лет до трех тысячелетий. Но рано или поздно люди столкнутся с нами и как минимум попробуют на зубок. Ну и хрен с ними. Война с точки зрения обывателя ужасная вещь. Если смотреть с точки зрения развития расы, она является одним из толпов прогресса, если не идет на уничтожение цивилизации. Разумным для развития нужна угроза, иначе в тепличных условиях они начинают деградировать. «Дедушка, тебя не беспокоит, что нам придется воевать с твоими соотечественниками?» «Кисломолочкой водил я им по губам! Сейчас я бетозоид, тут моя семья, и останусь им, пока не расстанусь с жизнью!» С момента разговора с Августой прошло 10 лет. Что бы ни говорил тогда Иван, он не хотел воевать с землянами. Первый из десятков запущенных ими колонизаторских звездолетов прибыл к землеподобной планете, расположенной на расстоянии 101 светового года от Солнечной системы. Их корабль начал спуск оборудования на планету, которая в автоматическом режиме собирала установку телепортации. Иван на дюралбитовом сердце восьмого поколения, работающим на энергии черной дыры, переместился к телепорту. Активировав поле невидимости, скрывающее его, как и звездолет от различных сканеров, он расположился напротив выхода из телепорта в уютном кресле, только что созданном синтезатором материи. Через несколько минут ожидания из большого стального контейнера, внутри которого был установлен телепорт, на поверхность планеты вышли 10 мужчин в скафандрах. Один из них с гордостью нес в руках флаг единой Солнечной системы. Голубое полотно со схематичным изображением Солнечной системы, на котором можно было различить Солнце и планеты, окантованные белым лавровым венком. «Это маленький шаг для человека и большой шаг для человечества!» Пафосно на английском языке начал он. Привлек к себе внимание Иван, сняв маскировку. Десять изумленных, вытянутых рож уставились на него. От вида обычного с виду человека в темно-синих джинсах и голубой рубашке пола, на голове которого была надета бейсболка, они ошалели. И еще в больший ступор их отправило с виду самое обычное серое кресло с филюровой обивкой, которое ожидаешь увидеть в гостиной любителя раритетной старины, но никак не на новой планете. «Такие здрасте вам!» — приветливо приподнял правую кисть Иван. «Или к вам лучше обращаться на английском?» Перешел он с русского на озвученный язык. И твою машку заляжку! На великом и могучем выдал один из землян. Коренастый русоволосый крепыш, стоящий по правую руку от знаменосца. «Почему нас не предупредили, что вперед уже послали экспедицию?» «Наша цивилизация не отчитывается перед землянами о своих действиях». Лукаво прищурился Иванов. «Да вы ставьте флаг, я подожду». Понимаю, традиции, но могли бы и более оригинальные фразы придумать, а не плагиатить Армстронга. Вы кто? Взял на себя роль переговорщика русский. Иванов плавно поднялся с кресла, заставив землян напрячься и схватиться за примитивные бластеры, которые висели у каждого на поясе. Позвольте отрекомендоваться, высокопочтенные, Иван Иванович Иванов Трой, представитель правящего клана инопланетной расы батазоидов. Силу моего с вами происхождения с одной планеты меня послали на переговоры. Мир, дружб, жвачка и все такое. Вы-таки рады? Ой-вей, глядя на ваши кислые вытянутые лица, я вижу, что-то кида. Вы еврей что ли? Не нашелся, что еще спросить, растерянный переговорщик. Я русский и батазоид. Просто пытаюсь разрядить атмосферу, а то вы какие-то напряженные, словно впервые человека увидели. Кто такие батазоиды. «Молодой человек, вы не представились!» «Простите, это от волнения!» Русский парень выдвинулся вперед делегации, члены которой с усилием отдергивали руки от оружия. «Дмитрий Константинович Каритонов! Космонавт-исследователь с Единой Солнечной Системы, сокращенно ЕСС!» Иван плавно повел рукой. Земляне выпученными глазами наблюдали за тем, как материализовался столик и еще одно кресло. Предметы появились напротив Иванова. Прошу, Дмитрий Константинович, присаживайтесь. Чай, кофе, минералка? <кхм> Простите, я пока воздержусь. Аккуратно сел он в кресло. Вначало нужно исследовать атмосферу планеты. М -м, тоже правильно, согласно кивнул Иванов. «Отвечаю на ваш вопрос, бетазоиды, раса гуманоидов, имеющие общих предков с людьми. «Они уже давно вышли в космос, и от их имени я рад приветствовать собратьев по разуму и общим предкам с первым столь далеким путешествием между планетами». «А как они вы выглядите?» «Так же, как и прочие люди, разве что из-за доминантных генов у большинства бетазоидов черные глаза и волосы». «Иван Иванович, вы сказали, что мы родом с одной планеты». «Именно. Предками бетазоидов были обычные люди, чернокожие». Они тогда, двадцать с лишним тысяч лет назад, все были чернокожими. Их похитили инопланетяне и провели над ними генетический эксперимент, после чего оставили жить на другой планете, названной Бетазеде. С тех пор у большинства бетазоидов белая кожа и некоторые необычные способности. Сами пришельцы, которые их похитили, свалили, после чего о них больше никто не слышал. По всей видимости, они из другой галактики, поскольку в нашей галактике их нам обнаружить не удалось. «А вы?» «А я в 2000 году вступил в контакт с инопланетянином, который был на Земле, ученым-наблюдателем от другой инопланетной расы, и попросил его увезти меня в космос. Он отвез. Там я нашел свою любовь». э Критонов -э разглядывал Иванова. «Выходит, вам больше шестисот лет». «Выходит, что так. Вас это смущает? Я слышал, что на Земле давно используют технологии продления жизни». «Да, это так», — согласился Дмитрий. «Прошу прощения, просто это все несколько неожиданно. От имени Единой Солнечной Системы рад приветствовать представителя бетазоидов». «Дмитрий Константинович, я не хочу ходить вокруг да около. Объясню на пальцах. Галактика большая, Вселенная еще больше. Вокруг полно инопланетных рас, давно покоривших космос». По сравнению даже с самыми зачуханными инопланетянами, земляне — дикари, не неспособные даже за несколько дней долететь до соседней звезды. Как индейцы с каменными топорами против европейцев с танками, самолетами и автоматами. Стоит вам с кем-нибудь столкнуться, человечество перестанет существовать. Мы предлагаем создать галактическое объединение — звездное содружество с единым правовым и экономическим полем. Пока люди крепко не встанут на ноги, бытозоиды вас прикроют. Когда вы сможете сами себя защитить, это принесет нашим расам огромную экономическую выгоду и защиту от космических угроз. Поскольку мы все люди, нам будет проще наладить диалог, чем вам с теми же вулканцами, которые у вас в системе постоянно тусуются. «Я должен проконсультироваться с правительством своей расы», с осторожностью произнес Дмитрий. «Но в целом, уверен, ваше предложение будет высоко оценено». «Жаль». «Простите, о чем вы жалеете?» «Жаль, что ваше правительство не наделило вас правом заключать договоры с инопланетянами. Это большая непредусмотрительность и говорит об эгоцентризме. Мол, мы одни такие во Вселенной, разве может нам кто-то встретиться?» «Словно не за сотню светолет отправили, а за угол дома за пивом послали». «Ладно, как хотите». В таком случае ваши политики будут выторговывать себе хоть какие-то условия с нашими профи из области говорильни. Двум простым мужикам и землякам было бы проще договориться. Политики договорились. Иван говорил правду. С ним бы земляне заключили для себя более выгодные условия. Профессиональные политики выжили для батазоидов гораздо лучшие условия, чем симпатизирующие землякам старейшина, но в итоге звездное содружество было создано. Старший брат взял под крыло младшего брата, но основная задача аж впереди. Телепаты собирались медленно пробраться поближе к земным правителям и испытывали влиять на все человечество, воспитывая новые поколения людей в лояльности, содружеству и бетазоидам. Глобальной целью является предотвращение возможной войны между двумя космическими расами родом с одной планеты. Люди, узнав неприглядную правду о галактике, отринули все внутренние распри и бросили все свои ресурсы на развитие космических технологий. Они стали активно развивать технологии вар-двигателей и разрабатывать новое оружие, с помощью которого можно противостоять космическим агрессорам. Всего за каких-то 150 лет они умудрились довести варп-двигатели до эффективности гипердрайва средних клингонских звездолетов, которые считаются одними из самых медленных, но шустрее рамуланских. 28 восьмой век стал ключевым для человечества. Люди стали полноправными членами Содружества. Вот только вулканцы пролетели. Если в прошлых ветках Вселенной они занимали ключевые места в Федерации, поскольку первыми протянули руку помощи землянам, то теперь они были в роли рядовых инопланетян, на которых смотрели с Опаской. Ключевую роль в содружестве, естественно, играли бетазоиды, технологии которых были на голову выше. Внешние угрозы никуда не делись. Вот только если раньше бетазоидов принимали в Федерацию в качестве страны третьего мира, то теперь такая история произошла с вулканцами. Вскоре она повторилась с другими расами, которые раньше состояли в Федерации. Бетазоиды на уровне государства и народа хранили тайну обретения пси Для всех они старались выставить себя слабыми телепатами наподобие вулканцев. «Мол, мы обрели и долгую жизнь, но генетические эксперименты привели к уменьшению способностей к телепатии». Они с самого детства воспитывали детей в таком ключе, что «умеешь считать до десяти, остановись на двух». Им было не привыкать играть. Раньше приходилось строить из себя пацифистов, теперь лишь изменилась игра. Конечно, не бывает, чтобы все шло гладко. Случались засветки способностей. Но для всех имелась легенда, по которой изредка среди них рождаются сильные одаренные. Но это так, совсем уж исключение из правил. Бета Зеде планомерно расширялась, прирастая колониями. Сорок основных планет и еще столько же проходили терроформирование. Они были мало населены, но это только сейчас. Правящий клан втрой делал задел на далекое будущее. Не стареющее население будет прирастать. Ему понадобится место для жизни. Запас в карман не тянет. Земляне тоже не сидели на месте. Для этого пока основные их ресурсы были брошены на постройку космического флота. Они с трудом вытягивали создание одной колонии на той самой планете, где произошла историческая встреча. Но как только они высвободили ресурсы и заполучили шустрые звездолеты, Тут же ринулись колонизировать примеченные планеты. Земля и Марс задыхались от перенаселения. Им срочно требовалось расселить десятки миллиардов людей. В таких моментах бросалась в глаза разница в подходах и получаемые результаты. Бэтазоиды делали все долго, основательно и надежно. Земляне колонизировали миры в попыхах, словно на Диком Западе. У колонистов чувствовалась острая нехватка всего, начиная от инструментов, оружия и одежды, заканчивая техникой и продовольствием. Сионы берегли созданную ими же природу. Люди зверски уничтожали леса и живность, разрабатывали планетарные ресурсы. И ладно бы это было дешевле. Нет, добыть руду из астероидов автоматическими фабриками экономически выгодней, и уж для экологии планет намного полезней. Просто людей было много. Среди них мало хорошо образованных, и их нужно было чем-то занять. И получалась такая сюрреалистичная ситуация, когда человек ставился присматривать за роботами, лишь бы сделать видимость занятости и заставить стечь финансовые потоки по кровеносным сосудам банковской системы. Толпа бездельников, выполняющих видимость работы. О какой эффективности может идти речь в таких условиях? И все же земляне каким-то образом умудрялись держаться на уровне космической цивилизации. Самые худшие ее вариации из увиденных Ивановым. В сравнении с бетазоидами, у которых число разумных, занятых умственным трудом, превосходило 70%, земляне смотрелись блекло. Но тут свою роль сыграла новообразовавшаяся иерархия бетазеди, в которой лучшие места занимают более сильные псионики. Суть в том, что уровень пси-способности, по большей части, зависит от развития разума. Если слабый псион хочет стать сильным, он должен тренировать свой разум и заниматься умственной деятельностью. Иногда рождаются одаренные силушкой от природы. Там, наоборот, сила псиона стимулирует его разум. В общем, либо ты умный и работящий, как большинство, либо лентяй, либо природа не одарила, либо представитель творческой интеллигенции. художникам, писателям, скульпторам, дизайнерам и прочим творческим людям не обязательно быть сильными и особо умными. Для них в высокоразвитом обществе всегда найдется место. Это в каменном веке племена охотников-собирателей не могли себе позволить кормить толпы разумных, которые не будут добывать пищу. А высокоразвитая цивилизация может позволить и не такое. Эти бетазоиды являются полезной частью общества. Они дают зрелище, чего так не хватает большинству разумных. Иван сам обожал иногда завалиться и почитать книгу для телепатов. Этот вид творчества существует лишь у бетазоидов. Писатель вкладывает в текст свои мысли и эмоции с точки зрения персонажей. Для чтения книг существует специальный планшет из психопластика, который передает образы, мысли и эмоции, отчего произведение удается прочувствовать очень глубоко и проникнуться им на совершенно ином уровне, нежели обычная книга. Писать таким образом целое искусство, которому учат в творческой академии не меньше десяти лет. Еще одним существенным различием стала медицина. У землян она поставлена на коммерческие рельсы. Продлить жизнь или получить медицинскую помощь можно только за деньги. Исключением является служба в армии, полиции и службе спасения. Все остальные люди вынуждены платить, зачастую влезая в кредиты. У бетазоидов генетическая коррекция и медицинское обслуживание бесплатное для всех граждан. Вот модификанты из нанитов придется покупать, и то есть исключение. Все госслужащие, учителя, ученые, медики, военные, полиция, политики и чиновники получают модификации бесплатно. Иванов после продолжительного отпуска, проведенного с супругой в поездках по гостям к многочисленным потомкам, не то что отдохнул, скорее устал. Он с радостью вернулся на работу, наполнил кружку ароматным земным кофе и вызвал на доклад начальника Центрального института квантового временного компьютера. Вскоре к нему в кабинет явился высокий типичный ботазоид, черноглазый, с густыми темными волосами до плеч, с массивным подбородком и фигурой легкого атлета. На нем был надет стандартный белый скафандр научного сотрудника. «Господин Иванов Трой, рад снова вас видеть!» «Михиор, присаживайся! Давай без танцев с бумном! Что нового?» «Мы уперлись в тупик! Какие варианты выхода из тупика?» Суть в том, что для создания полноценного квантового временного компьютера не хватает одного пазла. Все наши ученые подразделения долго бились над этой проблемой, пока не пришли к мнению, что проблема кроется в энергетическом слое реальности». «Так-с», побарабанил пальцами по столешнице Иванов. «Этого следовало ожидать. Не зря же древние перешли на энергетический уровень существования. Что у нас есть в этой сфере?» «Не так уж много». Отдел Хроно просмотрел все научные достижения известных нам цивилизаций в области работы с энергиями. Зачастую такие исследования оказывались слишком дорогими даже для высокоразвитых цивилизаций, поэтому рано или поздно их прикрывали. Понадергав кусками всю доступную информацию и прогнав через кластер научных эскинов, нам удалось создать базис для нового направления исследований — программирования энергии и создания энергетических нанитов. «Хм, звучит перспективно, но я чувствую, что вас что-то беспокоит». <кхм> «Господин Иванов трое. как я говорил, это очень дорогие исследования. Даже по самым скромным расчетам они потребуют третьи ресурсов нашей цивилизации». «Нужно проконсультироваться со старейшинами и Августой, но, думаю, мы решим эту проблему. Я сразу вижу огромные перспективы для всей расы в случае удачных результатов». В принципе, мы можем себе позволить такие расходы на ближайшие тысячелетия. За этот период другие члены Содружества сократят разрыв в технологиях, но мы все еще будем впереди. Так значит, мы можем рассчитывать на тысячу лет финансирования исследований? Думаю, да. Учитывая, что это фундаментальные основы для перехода нашей расы на новый уровень, уверен, старейшины и Великая Мать одобрят подобное транжирство. Но отдел «Параллель» должен с утроенными усилиями взяться за поиск информации по данному направлению. Само собой, это учтено в бюджете, как и расширение отдела «Хрона» для работы в соседних галактиках. Проблема в том, что все расы, которые удачно миновали данный этап, закрыли доступ машинам времени к информации о своих цивилизациях. А те, кто забросил данное направление, не успевали исследовать особо много нового. У нас есть теории. Любопытно послушать. Основная теория, к которой пришли многие цивилизации, заключается в том, что существует энергетический отпечаток Вселенной — ноосфера. В ноосфере хранится информация обо всем, что происходило в мультивселенной. Высшая лига умеет оперировать информацией из ноосферы и энергиями на концептуальном уровне. Мы, можно сказать, пока лишь засунули краешек носа в высшую лигу и делаем робкие попытки подавать мяч профессиональным игрокам и подметать поле стадиона. Что ж, надеюсь, старейшин впечатлит возможность перехода в высшую лигу. Иначе нам придется поводить кое-чем по губам.